на мёдкие гостям. А теперь давайте вспомним стихи наших поэтов-классиков о временах года. Предложила Елена Гавриловна на уроке литературы. Надеюсь, вы хорошо подготовились. Какое сейчас время года на дворе? Зима! хором закричали все. Правильно. С неё-то мы и начнём. Поэты очень любили зиму и посвятили ей немало чудесных произведений. Кто хочет прочитать стихотворение о зиме? Я, вызвалась отличница Ношкина, и стала на распев декламировать, дирижируя себе одной рукой. Вчерадейкою зимою околдован лес стоит, и подснежной бохрамою, неподвижной, немою, чудной жизнью он блестит. Умница, похвалила ножку Елена Гавриловна. Замечательное стихотворение. Только автора ты не назвала. Эти строки написал Фёдор Иванович Тютчев. Чувствуется, что он был несказанно очарован зимой. «А вот и нет!» — выкрикнула с места Людка Пустякова. «Был бы очарован, не обзывался бы на зиму в стихотворении про весну!» и сердито ткнула пальцем в хрестоматию. Взбесилась ведьма злая и, снегу захватя, пустила, убегая, в прекрасное дитя. Тут зима прямо хулиганка какая-то, а не чародейка. «Аполлон Майков тоже хорош», — подхватил Владик Гусев. В стихотворении «Зимнее утро» он радуется зиме. «Люблю в тиши смотреть, как раннюю порою Деревня весело встречается с зимою. Там по льду гладкому и скользкому реки Свистят и искрятся визгливые коньки». А в стихотворении «Весна» Владик энергично зашелестел страницами какой-то книжки. Майков напустился на зиму, как не знаю кто, прогоняя из всех поэтических сил. Уходи, зима, седая уж красавицы весны, колесница золотая мчится с горной вышины. Вот даёт. Возмутилась Катька Плюшкина. Зато Иван Никитин молодец. Он как зиму встречает. Здравствуй, гостья зима, просим милости к нам песни севера петь по лесам и степям. И никаких гадостей про неё не говорит в других стихотворениях, как Тютчев и Майков. О них не разберёшь, как они на самом деле к зиме относятся. Успокойтесь, ребята. Оба поэта искренне радуются приходу зимы, заверила учительница. Но ну, а если зима через щур засидится, они образно объясняют, что пора и честь знать. Мы ведь тоже радуемся гостям. Но вы некоторые не понимают, что надо вовремя уходить. Хозяева уже с ног валятся от усталости. Уже языку хозяев не ворочается и глаза слепаются, а гости всё о чём-то говорят, говорят. Тогда приходится делать намёки. Ничего себе, на мёки. Я не выдержал и тоже заступился за Зим. К нам, например, частенько захаживает соседка, тётя Валя, и целый вечер говорит, говорит, даже если нам ужасно некогда. Всё равно мы ей не кричим: "Уходи, тётя Валя, сидая", хотя она весьма сидая. Вы очень воспитанные люди, улыбнулась Елена Гавриловна. Но деликатно намекнуть соседке Пожалуй, не помешало бы. На этом урок и закончился. А вечером к нам заглянула на минутку тётя Валя. Она в который раз обстоятельно рассказала о своей жизни. Потом стала расспрашивать маму обо всём на свете. Затем добралась до меня. Вова, что интересного было сегодня в школе? Вот он, подходящий момент для тонкого намёка. Мы обсуждали, что делать с гостями, которые слишком долго не уходят. Как можно деликатнее, ответил я. Например, зиму некоторые поэты выгоняли без всяких церемоний. Ой, как интересно. Тётя Валя удобнее устроилась в кресле. Пожалуй, я у вас ещё посижу. Давай, рассказывай поподробнее.